ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА ПРЕДИСЛОВИЕ Пока я это печатаю, где-то в северном Лондоне Дейв Маккин корпит над зеркальной маской. Вздыхает, хмурится и сидит над ней уже долгие часы. Впрочем, как все последние полтора года, прописывает планы, решает проблемы. В зеркальной маски, Дейв придумал, поставил и собрал каждый кадр. Готовый фильм должен выйти в конце этого месяца. Если у него на что и нет времени, так это на предисловие. Так что вот вам история зеркальной маски, рассказанная мной. Стояло лето 2001 года. У меня зазвонил телефон. Лиза Хэнсон интересовалась. «Как, по-моему, Дэйв Маккин согласится поставить для них фэнтези-фильм? Что-нибудь в духе лабиринта?» «Правда, сказала она, лабиринт обошелся Джим Хэнсон Компани 40 миллионов. И это 20 лет назад. А для нового фильма финансирование хотя и есть, но его не то чтобы много. 4 миллиона долларов». «Это целая куча денег, если ты вдруг находишь чемодан, битком набитый наличными, где-нибудь в дупле дерева. Но в мире фэнтези-кинематографа с такой суммой каши не сваришь». Лиза видела короткометражки Дейва, и они ей понравились. «Как я думаю, ему это будет интересно?» «Я сказал, что понятия не имею». «На самом деле?» — сказала Лиза. Она не может себе позволить заплатить мне за написание сценария. Может, я типа помогу какому-нибудь писателю придумать сюжет? Я сказал, что если Дейв согласится ставить, я буду писать сценарий и дело с концом. А Дейв возьми, да и согласись. У меня было где-то с пол идеи. Я набросал ее и отослал Дейву. Девушку из бродячего театра крадет королева-фей и утаскивает во что-то типа страны-фей. Есть совершенно ненадежный проводник-помощник в духе шекспировского пака. Героиню заставляют стать, или, по крайней мере, притвориться, принцессой-фей, пока настоящая принцесса вынуждена притворяться человеком. Тут Дейву приснился сон, и на утро он решил, что это может стать недурной основой для фильма. В реальном мире мать очень больна. Ее дочь в мире масок должна разбудить спящую белую королеву. Да, собственно, есть белая королева и черная королева. Нарушенное равновесие. Он прислал мне электронное письмо с описанием сна, идеей для фильма и еще несколькими идеями насчет того, что он хотел бы в фильме передать. Я задумался, нельзя ли объединить оба сюжета? В феврале 2002 года Джим Хэнсон company послала меня на две недели в Англию. Чтобы сэкономить, и поскольку оба решили, что это просто превосходная идея, мы с Дэйвом остановились в семейном особняке Хэнсона в Хэмпстеде. Там ничего не меняли с тех пор, как умер Джим Хэнсон, так что повсюду нас окружал его мир. В шкафу в гостиной мы обнаружили видеокассету с ранней редакцией «Лабиринта», больше трех часов длиной, где персонажи озвучивали сами кукловоды, а не актеры, и смотрели ее несколько вечеров подряд, чтобы как следует войти в настроение. У Дейва была с собой куча альбомов по искусству, сюрреализм, скульптура и прочее. Все, что, по его мнению, могло сыграть в нашей истории. На тот момент мы с Дэйвом Маккином уже счастливо работали друг с другом лет 16. У нас всегда все было легко. На сей раз мы просчитались. По большей части все стало нелегко потому, что, как оказалось, мы с ним пишем в совершенно разной манере. Дейв планирует все до деталей записывает все идеи на карточках, и ему нужно, чтобы все было полностью готово, прежде чем будет написано первое слово «сценария». Я, со своей стороны, обсуждаю тему вплоть до того момента, когда буду готов сесть писать. Потом сажусь, а остальное выясняю по ходу дела. Такие методы работы не слишком-то между собой совместимы. Но это было еще полбеды. Вторая половина заключалась в том, что Дейв-то знал, что он может и чего не может, чтобы сделать фильм на отпущенные нам деньги, а я-то нет. Я хочу сцену у Хелены в школе, говорил, например, я. Не пойдет, возражал Дейв. Слишком дорого. Понадобится класс, учитель и куча детей статистов посмотрев на мою тоскливую физиономию, он добавлял. «Зато, если хочешь, мы можем сделать так, чтобы мир вокруг нее мялся, как лист бумаги в руке. Это нам ничего не стоит». На самом деле Дейвова конкретика бодрила и вселяла уверенность. Как-то проще заниматься искусством, когда четко знаешь границы своих возможностей. Зеркальную маску я писал в подвальной кухне где было тепло. А сейчас, кстати, пишу эти самые строки на кухне съемного дома, что само по себе, я так думаю, призвано продемонстрировать мою последовательность и постоянство, а Дейв в основном несколькими этажами выше, где было светло и стоял большой рояль. Нашим краеугольным камнем была сентенция, которую Терри Гиллиам когда-то выдал по поводу своих «бандитов времени». Он сказал, что хотел сделать фильм достаточно умный для детей и при этом достаточно динамичный для взрослых. Вот и мы решили пойти по его стопам. В общем, я начал писать. Дейв выдвигал идеи, которые, он надеялся, будет легко и относительно недорого реализовать средствами компьютерной анимации, всякие там свивающиеся теневые щупальца или бесформенные черные птичьи силуэты. Несколько раз за ту неделю Дейв удалялся самостоятельно набросать сцену, чтобы показать, что он имеет в виду, а я уже дальше допиливал его картинку. Первые наброски эпизода с кружащимися великанами, летучих обезьян и сцены с куполом в мире снов были все его. Как и речь библиотекаря о начале мира, которую Дейв написал задолго до начала работы над фильмом. Я причесывал их и оснащал диалогами. Он смотрел мне через плечо, пока я набирал диалоги, и тыкал в экран пальцем всякий раз, как я начинал звучать, как Терри Джонс, пишущий «Лабиринт», после чего я брал себя в руки и старался звучать больше, как я, пишущий «Зеркальную маску». В Хэнсоне намекали, что где-то в фильме должны быть гоблины, так как они уже успели продать еще недописанный нами фильм компании Sony под рабочим названием «Проклятие королевства гоблинов». Так что я то и дело вставлял в скрипт слово «гоблин» перед именем персонажа. Гоблин – библиотекарь какой-нибудь. Персонаж, у которого в нынешней версии сценария даже имени-то особо нету, Кроме маленькой и волосатой, в том первом наброске именовался темным гоблином. Дейв весьма желчно смотрел на эти мои упражнения. Они станут ждать гоблинов, предупредил он меня, а гоблинов-то и не будет. Не доведет это нас до добра. Я решил, что нет. Как-нибудь пронесет. Ни у кого из нас не было ощущения, что мы взаправду делаем фильм, пока на пороге не объявился Терри Гиллиам, завернувший на чашку чая. Он поглядел на лист бумаги, покрытый зачеркиваниями и каракулями, призванными очертить нам самим силуэт будущего фильма. «Все это, — изрек он, — выглядит чертовски похоже на кино». «Ага», — подумали мы. «Ну, раз так, может, оно и правда...» Предательский жонглер носил в первом приближении имя Пак, но мы понимали, что ему явно надо что-то получше. Стояла как раз вторая неделя февраля, и нас со всех сторон обступали вывески и постеры, возвещавшие день святого Валентина, так что мы прозвали его Валентайном. Имя было несколько более эффектное, и новоиспеченный Валентайн сразу показался нам несколько более эффектным персонажем. Мы послали сценарий в Хэнсон и принялись нервно ждать. Конечно, у них были замечания, и весьма разумные. Они хотели побольше финала и побольше начала. Дэйв послал картинки с персонажами, с настроениями и локациями, чтобы примерно дать понять, что он имел в виду, каким должен быть Белый Город, как выглядит Валентайн и все такое прочее. Сейчас очень странно смотреть на эти картинки, потому что они совершенно осмысленны и логичны. Я в точности вижу, что хотел сказать Дейв и почему он прислал именно их. Но в то время я глядел на материалы, недоумевая, Какое они вообще имеют отношение к написанному нами сценарию? Главное, что Дейв это знал. Дейв всегда все знает. Насчет фильмов у меня теория такая. Безопаснее считать, что в конце концов ничего не выйдет. Тогда, если кино действительно не случится, у тебя не обнаружится внезапно полгода свободного времени, которое еще надо чем-то заполнить. Так что пока мы писали второй набросок сценария, Дэйв рисовал скрупулезные раскадровки ко всему фильму. Их вы найдете в этой книге. А в Хэнсон, судя по всему, не сомневались, что все точно получится. Мне было спокойнее думать, что на каком-то этапе кто-нибудь проснется, протрет глаза, и все схлопнется. Глаза никто так и не протер. В кинопроизводстве ты всегда сначала ждешь зеленого света. Это как в светофоре зеленое означает поехали все получилось работаем делайте ваш фильм так что на маску зеленый будет спрашивал я никто ничего не знал а потом в мае 2003 я был в париже под конец европейского автограф тура и тут позвонил дэйв и сказал у нас читка зеркальной маски Я прыгнул в поезд до Лондона и вскоре уже входил в маленькую комнату в лондонской штаб-квартире Хэнсон. Целая компания актеров сидела вокруг стола и читала наш сценарий. Меня познакомили с Джиной МакКи и Стефани Леонидас. Брайан Хэнсон читал за всяких мелких чудиков, особенно меня впечатлила его интерпретация роли курицы. Я царапал на сценарии всякое новое, вычеркивал куски, добавлял строчки, да нельзя довольны всякий раз, когда то, что я считал шуткой, действительно исторгало у людей за столом взрывы хохота. После читки мы с Дейвом пристали к Лизе Хенсен с вопросом, точно ли мы в правду? честно-честно и окончательно, получили зеленый свет на маску. Она попробовала нам объяснить, что с этим фильмом это так не работает, что нет, не получили, но все равно все будет так, что волноваться не о чем. Мы все равно волновались. А потом, к некоторому нашему удивлению, Дейв внезапно начал снимать. Меня на съемках по большей части не было. Я честно думал, что ничего не получится, и к тому времени, как осознал, что нет, все-таки получится... Смог выкроить уже только неделю. Производственная команда фильма сплачивается быстро, превращаясь в горнили невзгод и безумие, в нечто среднее между семьей и взводом солдат в траншее под шквальным огнем. Вечно уже пора выключать свет, а времени ни на что не хватило. Некогда переснимать вон тот последний дубль, Нет денег на то, чтобы заткнуть пасть проблемам и сделать так, чтобы они просто куда-нибудь исчезли. Цирковые фанфары так до сих пор и не приехали. Завтрашние съемки в больнице пойдут совсем не так, как планировал Дейв, потому что аквариум, через который он собирался снимать, протек, а тигровый барбуз кинулся пожирать тетранеонов. Поскольку меня там не было, я так никогда и не пойму, Почему на сделанных Дэйвом футболках для актеров и команды написано «Нюхни мое гуано»? Примечание. Штука в том, что слово «лайм», помимо птичьего помета, может означать «липу», «известь» и маленький зеленый лимончик. Что именно Дэйв предлагал нюхнуть актерам и команде, остается загадкой. Конец примечания. Вообще-то Дейв мне все объяснил, но для этого там просто нужно было быть. Фильм они сняли за 6 недель. Две на локации и остальные перед синим экраном. Закончили они в июле 2003 года, а потом Дейв приступил к созданию итогового полотна. Тогда, в начале, у него было 15 аниматоров и Макс. Сейчас, 15 месяцев спустя, Остались только Дейв и Макс. Я пишу эти строки в октябре 2004 года. Дейв утверждает, что он почти закончил, и я ему верю. Я уже видел большую часть фильма смонтированной и ужасно рад, что увиденное очень далеко от того, что я себе представлял. Как всегда радуюсь, когда актеры, всю дорогу работавшие с синим экраном, наконец-то видят, что они там, собственно, играли. Я уже 18 лет как не устаю удивляться Дэйву. Казалось бы, пора уже и привыкнуть. Да вот все никак. И вряд ли я когда-нибудь привыкну». Это эссе было написано в 2004 году в качестве введения к книге «Зеркальная маска» иллюстрированный сценарий к фильму. «Зеркальная маска. Дневник Садданса Примечание. Фестиваль независимого кино Санденс проводится с 1981 года ежегодно в январе в Парк-Сити, штат Юта. Конец примечания. Я никогда раньше не бывал на фестивале Санденс и уж точно не ожидал очутиться там с зеркальной маской, но вот он я тут. Дело не в том, что зеркальная маска – «Недостаточно хороший фильм» или «Недостаточно независимый». Она была сделана буквально вручную режиссером-художником Дэйвом Маккином с весьма небольшой суммой денег и горсткой выпускников арт-школы. Дело в том, что это фильм для детей всех возрастов. Я бы его и семейным фильмом назвал, если бы это не был такой специальный код, означающий, что кино на самом деле не для семей. Точно так же, как «взрослое кино» не означает, что оно для взрослых. Но у нас есть централизованная дистрибуция через Sony, даже если они сами не очень понимают, с чем столкнулись и кто может захотеть такое смотреть. Как бы там ни было, Джим Хэнсон Company предложила фильм Сэнденсу, и Сэнденс его принял. Вот мы и здесь. Я приехал в пятницу вечером. Мой друг, режиссер-продюсер Мэтью Вон, давал вечеринку на Мэйн-стрит в честь своего фильма «Слоеный торт», так что я прямо туда и устремился. На улицах творится нечто жуткое, совершенное столпотворение. Все охотятся за знаменитостями. Я от этого чувствую себя неудел, потому что даже «Выдай мне бинокль» и «Элементарный путеводитель по знаменитостям» я все равно останусь абсолютно знаменито незрячим. Тут, кажется, за каждой дверью какая-нибудь вечеринка. Прежде чем ввинтиться в ту, что по поводу торта, я угодил последовательно в три другие очереди. Местечко оказалось совсем маленькое, и вскоре мы с Мэтью плюс несколько менеджеров и ассистентов остались единственными гостями вип-зоны бара». «Чего празднуем?» – спрашивает Мэтью у какого-то журналиста, но тут, судя по всему, не в курсе. Фильм показали сегодня после обеда. У нас вечеринка. Меня представляют студийным ВИПом. Я решил, что если это и есть Санденс, мне тут не нравится. Своего режиссера я встретил на следующий день на Мейн-стрит. Мне было малость не по себе. За несколько дней до отъезда Дейв наконец, показал готовую маску актерам и команде, и теперь совершенно уверен, что худшего фильма никто в жизни не делал. Если бы у него были деньги, он бы выкупил фильм, похоронил его и снял бы взамен новый, который бы его больше устраивал. Мне он, кажется, обрадовался. Только мы собрались поболтать, как видеокоманда закричала мое имя, и уже через секунду у меня прямо на улице брали интервью о зеркальной маске. Воскресенье началось с бранча от компании Adobe. Не спрашивайте, почему, не знаю. А дальше я оказался перед выбором. Пойти слушать «Дрезден Доллс» в мьюзик кафе или отправиться оказывать моральную поддержку Дэйву Маккину и продюсеру маски Лизе Хэнсон на группе по анимации. Мне все говорят, чтобы я шел на кукол, но долг и желание увидеть наш трейлер на большом экране побеждают. На группе все, кроме нас, из больших фильмов. «Властелин колец», серия злосчастных происшествий, «Шрек-2», «Полярный экспресс» и так далее. Примечание. Серия злосчастных происшествий в русском прокате «Лемони Сникет. 33 несчастья». Конец примечания. Мне как-то не совсем понятно, какое отношение все это имеет к фестивалю независимого кино, пока Ейр Ландау из Sony не отмечает, что программное обеспечение, на котором сегодня делаются блокбастеры сотни миллионов долларов, через пару лет будет обеспечивать малобюджетный арт -хаус. И я думаю, что уж в нашем, по крайней мере, случае это действительно так. Люди в красном и с планшетами останавливают меня через каждые несколько футов на Мейн-стрит, чтобы узнать, какие фильмы из уже увиденных мне понравились. Они проверяют, что способно наделать шуму. Вечером мы пошли смотреть премьеру «Пиджака». Человек, прямо за нами, пересказывающий в телефон события дня, любезно начинает описывать другу, что видит в данный момент. «Вон, Эдриан Броуди!» Ничего так, костюмчик, а вон Кира Найтли. Весьма полезная манера. Я начинаю жалеть, что мы не притащили с собой кого-то из своих актеров. Все крайне гламурно, да и пиджак очень гладкий фильм с правильным составом и сюжетом по сумеречной зоне. Санденс не нравится мне все сильнее. А потом внезапно уже полночь, и мы с Дэйвом и Лизой Хэнсон Торчим в холодном переулке и ждем, когда нас пустят смотреть леденец Дэвида Слейда. И я замечаю, что в очереди нет ни единой, хоть чуть-чуть гламурной персоны. Гламурные все уже разбежались по вечеринкам. Тут собрались фестивальные крысы, дрожащие в ночи на холоде в ожидании нового фильма, да и сам фильм Малый жесток, мрачный и гадкий двуручник. Примечание Фильм или спектакль на двоих актеров, обычно психологический триллер. Конец примечания. До меня начинает доходить, что санденсов на самом деле больше, чем мне до сих пор казалось. «Маску» выпускают только в самом конце фестиваля. Зато наш первый показ в Солт-Лейк-Сити для старшеклассников. Мы успеваем на последние 20 минут». Дейв Маккин слишком нервничает, чтобы идти внутрь, так что иду я. Передо мной на большом экране разворачивается волшебный визуальный ряд маски. Вплоть до сего дня я видел ее исключительно на экране ноутбука на разных стадиях готовности. Но это нечто совсем другое. Зал аплодирует, зажигается свет». Пятнадцатилетняя девочка рядом со мной поворачивается к подруге. «Это было так круто!» Я выдыхаю. «Кажется, я все восемнадцать месяцев задерживал дыхание. Наш первый отзыв. Мы с Дэйвом отвечаем на вопросы, подписываем для молодежи, что попало. Одна юная леди заставляет расписаться ей на предплечье. Она понятия не имеет, кто мы такие». Но мы сделали этот фильм, а он сделал ее счастливой. Кажется, Дейв малость повеселел. Мы идем смотреть кино, выглядевшее прилично в фестивальной программке. Оно оказывается посредственным по большинству параметров, доступных фильму. Скверно сыгранным, скверно снятым. Да и сюжет снова сперт из старого эпизода сумеречной зоны. Как ни странно, это нас еще больше веселит. «Наше кино, может, и не идеально, но точно лучше этого. Тут никакие тинейджеры не требуют, чтобы режиссер расписался у них на теле. Начинается интервью. Какие-то лично, какие-то по телефону. Фильма еще, ясное дело, никто не видел. Мы могли бы сказать им абсолютно все. Я смотрю разборки в стиле кунг-фу, и они мне неожиданно нравятся» словно получаешь подарок от Санденса. Полное умора и ничего хоть отдаленно напоминающего Рода Серлинга. Примечание. Родман Серлинг, 1924-1975 годы, американский сценарист, драматург и телепродюсер, автор сериала «Сумеречная зона». Конец примечания. В среду утром мы идем смотреть фильм моего друга Пэна Джилета «Аристократы». Его поставил Пол Провенца. Я готовлюсь отзываться о нем крайне вежливо, как всегда приходится делать с фильмом, который снял друг, про сотню комиков, мусолящих одну единственную, не очень смешную и довольно грязную шутку». Вместо этого мы с Дэйвом сидим как зачарованные и получаем огромное удовольствие. Это дико смешной, действительно грязный и невероятно катарсический фильм об искусстве и о том, почему люди им занимаются. Мы докладываем авторам, как сильно нам понравился их фильм, а они говорят, что хотят прийти посмотреть «Зеркальную маску». Мы возражаем что нет, скорее всего, не хотят, и что в нем ни единого ругательства нет, но они все равно настаивают. У Пенна горная болезнь. «Какая грёбаная ирония для парня ростом 6 футов 7 дюймов», комментирует Пол Провенса. «Он вынужден рано отправиться домой. К вечеру все той же среды мы получаем обзор Голливуд-репортера, если бы волшебник страны Оз возродился в 21 веке, он бы мог во многом походить на зеркальную маску. Начинается он, и описав фильм как бесконечно изобретательный в том, что касается творческого отжига, продолжается в том же духе еще несколько полных энтузиазма колонок. Вечером репортер спрашивает Дейва, стоило ли оно полутора лет пота и крови, и тот, подмигивая, отвечает – До этого самого момента я так не думал. Но таки да. Стоило. Мы показываем зеркальную маску еще одному восторженному залу школьников и паре залов платных зрителей из Солт-Лейк-Сити. Я обнаруживаю, что хожу на показы только ради зрительских реакций. Почему вот эта аудитория смеется на этой реплике, а не вон на той? Вроде бы и фильм каждый раз один и тот же. Не так ли? Я иду на выборку короткометражных фильмов. Некоторым определенно отказать. Но самый сильный из них морячка Брета Саймона. Лучше всего, что я могу припомнить. Все разъезжаются по домам на шатлах. Кажется, я превращаюсь в настоящую фестивальную крысу. А на Мейн-стрит фестиваль еще в разгаре. Хотя толпы уже куда-то делись. Все бешеные покупки уже совершены, дармовые знаменитости изловлены и разобраны. Официальная премьера нашего фильма назначена на пятницу. Я останавливаюсь потолковать с парочкой шумихеров в красном с планшетами. Они говорят, что сваливают в четверг. Выходит, маска по определению шумихи не сделает. «Мне, в общем-то, все равно. У нас есть Голливуд-репортер, и мы в итоге показываем фильм набитому под завязку премьерному залу. Я никак не возьму в толк, нравится он людям или нет. Аудитория держится как-то даже слишком уважительно. Жалко, что мы опять же не притащили кого-нибудь из нашего каста. Стефани Леонидас, прежде всего, нашу главную звезду». Жалко, что звук не смекшировали под нормальное стерео. Вместо этого он рушится из «Долби-5-1», забивая некоторые реплики. Жалко, что в зале маловато детей. «Вопросы все какие-то вареные. Вы делали этот фильм под галлюциногенами?» «Я, кажется, уже скучаю по нашим школьникам». «Потом, после». Я тащу сына на распроданный подчистую полночный показ аристократов на том основании, что он из тех фильмов, на которые положено водить сыновей. А потом мы с Дэйвом жертвуем своими местами, чтобы Стив Бушеми мог попасть внутрь. Мы в целом и не возражаем. Переползаем в соседний бар и принимаемся строить планы, каким будет наш следующий фильм. В хвосте Санденса... Остаются одни фестивальные крысы и настоящие люди, да еще авторы фильмов с ними. В субботу к вечеру назначен последний показ «Зеркальной маски». Люди стоят в очереди по листу ожидания целых пять часов. Некоторые из них были и на премьере сутки назад. Некоторые приходили и на сеансы в Солт-Лейк-Сити. Залу, кажется, нравится фильм. Они смеются шутком, аплодируют и кричат. Вопросы в конце сплошь умные и благодарные. «Если вот это и есть Сенденс, думаю я под конец, — я бы, пожалуй, смог его полюбить». Впервые опубликовано в 2005 году в «Лук